Глава 30 В десятку. Румянца стал еще больше, но братья как будто бы расслабились. Старший сел. «Вот и отлично! Кажется, теперь вы готовы поговорить», — продолжил Лазарь. «Богатыри», — уточнил я у него. «Как тебе вообще такое в голову пришло?» — едва не рассмеялся я. «Потому что мы и правда богатыри». «Такие же настоящие, как и вы, суккубы», — уточнил у меня Илья, поправив очки. Его пронизывающий взгляд наверняка вызывал мурашки на спине у обычных людей, но не у меня. «Не будем играть в угадайку», — кивнул я. «Будем теми, кем вы пожелаете». Признаваться я все равно не собирался. «Кто набивает цену на себе и устраивает бой с клиентами, легко сдаст этого же самого клиента по малейшей собственной прихоти тому, кто будет угрожать или тупо заплатит больше». «Мы богатыри», — ответил Илья. «Я приношу свои извинения за устроенный спектакль, но слишком уж бесцеремонно вы тут обосновались. Я беспокоюсь за младшего брата. Не думаю, что с такой силой за него стоит беспокоиться», — ответил я вполне серьезно. «Но раз же мы прошли через все перипетии такого сложного знакомства, может, мы перейдем непосредственно к делу?» «Да, пожалуй. У меня к вам больше нет вопросов и претензий». «Так, может, у младшего есть?» – спросил я с нажимом. «Нет». Данил перегнулся через стол и протянул мне открытую ладонь. «Мир?» «Судя по тому, как он стиснул мою руку, ни о каком мире между нами не могло быть и речи». Я невозмутимо сжал его пальцы в ответ. Что-то щелкнуло, но Данил не подал виду. «Вот и прекрасно», — сказал я половиной минутой позже, когда младший брат уже незаметно растирал правую ладонь большим пальцем левой руки. Удержаться от ухмылки стоило мне больших усилий. Похоже, что этих ребят наконец-то поставили на место. «Что вы от нас хотите?» — начал Илья. Вместо меня ответил Тони. «Нам нужна любая информация по монстрам, которых можно найти в радиусе... 300 километров, не больше». «Столичными мы точно не занимаемся», — сразу же ответил Илья. «Ну и по соседним регионам наш ответ будет точно таким же». «Тогда все, что есть в пределах области», — раздраженно ответил Тони. «Все, до кого мы можем добраться обычным транспортом, в течение трех-четырех часов. Горит...» Вполне серьезно поинтересовался Илья, уже опустив одну руку под стол. «Да», — хором ответили мы с Тони. Прожужжал ролик направляющих, зашуршала бумага, и на столе появилась толстая папка. «Я думал, что у вас все оцифровано», — произнес я с любопытством, рассматривая папку с бумагами. Сложенные аккуратно и ровно, они не выступали за края толстого картонного обрамления. На мой взгляд, слишком простецкого для папки с важными документами. «Цифру легко украсть. Взломать можно все, что угодно», — ответил Илья. «Равно, как и если кто-то вломится». Он поставил папку с таймя. Метый картон не издал ни звука. «Такую папку заметят не сразу». «У вас странные отношения с клиентами», — сказал Лазарь, изучая папку, что все еще сжимал Илья. То отказываетесь, то сразу показываете все как есть. «Тактика доверия», — ответил старший. У меня не оставалось сомнений, что он нагло врет. Скорее всего, есть несколько папок с документами. Информация разделена нарочно. Вероятно, разорвана так, что никто не сможет составить воедино данные по монстрам, кроме самих братьев. Едва ли они смогли позволить себе такую квартиру в хорошем районе, будь они столь наивны. Конечно, согласился я, не доверяя ни на Йоту обоим братьям. Мало ли, проходимцев бывает. Разумеется. Что вам интересно узнать? Илья раскрыл папку, продемонстрировав по меньшей мере два десятка файлов. Кого вы ищете? Ищем достаточно сильного, желательно максимально сильного, но сохранившего человеческий облик. Братья переглянулись, но Илья сразу же перелистнул несколько файлов, отложив в сторону несколько штук сразу. Я облегченно вздохнул. Хорошие шансы. «Давайте сперва договоримся о цене». Илья положил ладонь поверх стопки файлов. «Не люблю начинать работать, не имея представления относительно платы. Берем магией или деньгами. На ваш выбор. Магией». Я недоверчиво вздернул бровь, но старший достал из ящика письменного стола до более знакомую черную коробочку. «Вот этим можно рассчитаться тоже. Вы же не можете ее применять. Зато можем обменять. Мы знаем где». Настал черед переглядываться уже нам. «Не думаю, что им стоит доверять», — зазвучал в голове голос Тони. Его губы не шевелились. «Можно рискнуть». Добавил Лазарь. Кажется, мой мозг только что превратился в чат-беседу. Осталось только лени присоединиться. Ее ответ не заставил себя ждать. «У нас нет другого выхода, и времени почти нет. А если придется убрать двух монстров сразу, забрать у них души, это пока что самое непонятное из нашей задачи». «Тебе нужна поляризованная душа монстра, но никто не знает, что за извращенные процессы идут в их головах. Поэтому, вероятно, проще убить, не проще, Тони», — вмешался Лазарь. «Кратное увеличение, помнишь? Один поляризованный может стоить всей этой папки разом». «У вас там коллективное мышление, что ли?» Илья облокотился на стол, чтобы наклониться поближе к нам. «Совещайтесь». «Да», — бросил я и вернулся к разговору. «А может быть, что и одного поляризованного не хватит. Я смогу с относительно небольшого расстояния оценить запасы энергии», — попытался убедить меня Лазарь. «Поэтому у нас есть шансы попробовать, проверить. А ты знаешь степень поляризации? Ее ты тоже определишь», — наседал я. «Приблизительно», — согласился старый суккуб. «У меня есть опыт». С точностью до тысячи нормальных душ я смогу оценить силу измененного, оставаясь вне поля его видимости. «И нормальную силу, и силу уже после поляризации», — уточнил я. «Да». Уверенность Лазаря не оставила во мне никаких сомнений. Все-таки он вытащил меня из заброшенной школы, загнав в мир снов, а потом перенес в безопасное место. Стоило доверять. «А я сомневаюсь», — добавил Тони. «Я тоже», — призналась Лена. «Но у нас нет другого пути». «На самом деле есть», — сказал Тони и нервно поправил черный костюм.